Глава 34. четвёртая. Неубивающий секрет. Развернулось ожесточённое сражение, Готовы умереть и даже сгинуть рыцари с мечами Кандеквизорта в руках бросились в атаку на преградившего им путь героя. До падения небесного полога осталось совсем немного. «Не бойтесь! Нам преградил путь почнённый владыки демонов! Пусть он и не имеющий равных монстр, способный сокрушить даже наши мечи в высшем мире, но, обладая силой видеть будущее...» «Рыцари Агаки ни за что ему не проиграют!» Воскликнул командир Нейт, чтобы как следует воодушевить своих подчинённых. «Наш великий император меча тоже бьётся внутри замка Гегемона! Так сокрушим же этого могучего героя и продемонстрируем королю наше достоинство и гордость!» Рыцари вновь принялись атаковать волнами. Насколько бы быстрым за счёт лавал был Рэй их псевдобожественные глаза видели будущее. Нафта говорила, что высший мир ограничен для битв, Другими словами, в боях будущее они ведёт лучше. И пусть их божественные глаза не настоящие, если каждый рыцарь ордена станет прикрывать слепые зоны друг друга, они не будут уступать глазам нафта. Хоть Рэй бился на мечах Сильвий, хоть Рэй бился на мечах со всем орденом драконьих рыцарей на равных, параллельно противостояно эту Сильвией, но неизбежно пропускал какие-то неожиданные удары, и на его верхней части плеч, затылке, правой руки и левой ноге были порезы. Мечи Кондеквизорта настигали и подвергали его ограничению уже так много раз, что у него осталась лишь одна основа, а остальные были полностью уничтожены. «Техника драконов!» Сильвия окутала свой меч гаддазом продолжая серию непрерывно сыплющихся на Рею ударов. Он уклонился от атак рыцарей и обнулил испускаемую основы магическую силу для нанесения встречного удара. «Меч Духов Богов и Людей. Секрет Первый». «Дамаз до Энос!» «Небесные разящие клинки!» За одно мгновение клинок Рэя и Сильвии столкнулись друг с другом множество раз. Попадал ли всегда точно в цель и гарантированно убивал клинок божественного ветра, движущийся так, словно видел будущее. И когда после нескольких столкновений острый клинка Сильвии коснулось сердца Рэя, её взгляд наполнился печалью. Она будто была уверена в своей победе. Но меч духов богов и людей выскочил из слепой зоны будущего, который видел весь Орден Драконих Рыцарей и выбил меч кондеквизорта из рук Сильвии. Эванс Мана перерубил судьбу. «Это конец, Рей Грансдори!» Пладнокровно увидев прореху в небесных разящих клинках, Нейт бросился к Рею. Теперь их уже не страшило то, что результат отличался от будущего, которые им показывали псевдобожественные глаза. Рей собрался перехватить его удар ещё одними небесными разящими клинками, но тут клинки пронзили его тело слева и справа. «Ах!» Это были адъютант Горды и отец Сильвии, Рикардо. Они бросились к Рэю с готовностью отдать свою жизнь, предположив, что предвидение подведёт их. Гордо сблизился ещё сильней и сам насадился на в руки Рея, блокируя ему возможность применить меч в бою. «Добейте его, командир!» Уже подошедший вплотную Нейт сфокусировал Годдес на остре своего меча. Если он применит технику дракона в нынешнем положении, то гордо станет щитом для Рея. Но если дать ему время сделать оборот, то держащий активным лавел Аск Рэй легко уклониться от этого удара, что гордо, что Нейт были настроены решительно. Техника драконов. острия меча Нейта было направлено на Рэя и Горда. Гадорва! За пару мгновений до того, как выпад, подобный натиску дракона освещенной Горы, сменающийся все на своём пути пронзил спину Горда, Рэй выпустил авансману из рук и отбросил его тело. Меч Кондеквизорта едва прошёл мимо Горда и вонзился в сердце оставшегося без защиты Рея. Раздался ожесточённый звук от столкновения двух магических сил, и половина космеи за спиной Роя осыпалась. Поднялось облако пыли, и врата в замок гегемона обрушились. У Рея осталась одна основа, но он всё равно стоял на ногах. Его пронзила Гадеорва, разрушившая даже город ограниченного мира. Он с головы до ног обливался кровью, но всё равно стоял у них на пути. «Почему ты не пал?» Нейт вытащил меч из Рэя, занёс его над головой и махнул им сверху вниз. Рэй остановил удар голыми руками, его ладони порезало, и из них начала струиться кровь. «Паду я! Умрёте вы!» Рэй крепко сжал меч Нейта и обездвижил его. «Я не могу! Пасть!» Цветы Косми интенсивно засияли, словно отвечая на его чувства. Порядок любви Лавл Аска был трансцендентен плоти, и заставлял его стоять на ногах. Он не исцелял его раны или восстанавливал разрушенные основы. Стоит заклинанию прерваться, и он упадёт в любой момент. И всё же, покуда мой дух не сломлен, я ни за что не паду. Он нарисовал магический круг и достал из него меч своевольности секса с той левой рукой, после чего собрал лавел аск в его лезвии и махнул им сверху вниз, целясь в Нейта. Нейт опустил и меч и отпрыгнул назад, Рэй метнул отнятый меч Кандеквизорта в надвигающихся на него рыцарей. Меч вонзился в ногу одного из них, а тот упал на колени. Найт поднял руку, и парящие в высшем мире хрустальные осколки соорудили ещё один меч. Сильвия тоже создала заново меч кондаквизорта и взяла его в руку. «Я должен признать», — сказал Найт, Павшие рыцари Агахи, пошатываясь, поднялись на ноги, опираясь на свои мечи. Он даже выпустил священный меч из рук, чтобы защитить Горда. Он сражается, чтобы сохранить нам жизни, при том, что мы готовы с ними расстаться. Я думал, он ослеплён идеалами и не может избавиться от наивности. Но сколько же чёрт побери гордости в его клинке? Держа меч на готове, Сильвия легонько кивнула. И не он один. Верно, не один. Нейд пошёл прямо вперёд и вновь встал напротив Рея. Великолепно! «Героя Засиона Рэй Грансдори и его возлюбленная Мисс Ареглия! Ваши чувства подлинные, ваши веры в то, что вы спасите нас и измените пророчество, нет ни тени сомнения! Это великая честь для нас, Ордена Драконьих Рыцарей Агахи, скрестить мечи со столь гордыми героями на последнем поле боя!» Открыто похвалил Рэя Нейтс. Пронзительно взглянув на них, Рэй сказал, «Я не дам этой битвы стать для вас последней». Нейтс слегка улыбнулся. «Вы сильны. Будь это не на жизнь, а на смерть, то мы бы проиграли. Но именно поэтому этого не случится. Рей Грансдори!» Водушевившись, Нейт выжил всю магическую силу из своей основы. Его тело охватило огромный гаддес. «Мы разрубим вашу любовь превосходящую ее гордостью и пройдём через эти врата! Всем приготовиться!» Громко крикнул Нейт, чтобы воодушевить Орден Драконих Рыцарей. «Мы должны вложить в этот удар всю нашу мощь и превзойти их возвышенные чувства нашей верой! Это меньше, чем мы можем отплатить нашим соратникам, что безвозмездно проявили к нам милосердие! Покажем им ничем не остановимое, покуда мы не умрём наступление Агахи!» Они организовали боевое построение с Нейтом в главе и Сильвии по центру и одновременно толкнулись от земли. «В атаку!» Драконь и рыцари воодушевились, и вытекаемая магическая сила охватила их всех. Годес на это увеличился ещё больше, и появился огромный, как священный Гора Дракон, окутавший весь Орден. «Вперёд!» С криком Сильвии Йогодес отрастил на Драконе Священной Горы восемь крыльев. Он широко взмахнул крыльями, и наступление Ордена Драконьях Рыцаря ускорилось за счёт немыслимого импульса. Должно быть, это был их козырь, образующийся из идеально слаженного командования, которым они тогда пробили Бена Мисе. «Войсковая техника драконов, превращающая весь отряд в одного дракона, и за счёт которой они проносятся по полю боя». Агахаграэгмент! Примечание переводчика записано как «Стремительный бросок вперёд дракона Божественного Ветра и Святой Горы». Ринувшийся с воинственным кличем Орден драконьих Рыцарей был одним огромным драконом и мечом. Парировать или отразить наступление, выжимающее всю магическую силу их Ордена в один удар, просто невозможно. По-хорошему от него стоило уклониться, но он не мог. Подобно дуновению божественного ветра, рыцари приближались к Рэю, который, не спеша, взял меч своей вольности на изготовку в своем собственном мире с другим течением времени. Лишь смерть остановит их, но все же Рэй вложил в клинок желание не отнять их жизнь. Я не дам вам пройти. Обнулив магическую силу и спускаемую его основой, Рэй вцепился в меч своей вольности, однако этого все равно было недостаточно. Он собрал свет Лавел Аска в Сексесте, параллельно готовя секрет своей обнуленной основы. Применить секрет, который обнуляет магическую силу основы, и заклинание, использующее её, одновременно невозможно. Однако сейчас его магия любви формировалась исключительно из его чувств. Лавел Троезедда. Отражающее заклинание, чья мощь возрастает от силы атаки противника, Рэй окутал им Сексесту, меч своей вольности испустил тёмно-красное сияние о а Меч своей вольности, секрет первый. Сияющие за его спиной космеи осыпались, и вмиг, когда орден Драконьих рыцарей подошел к нему вплотную, обратившиеся в один меч острю сагаха там вонзилась в левую часть груди Рея, и из нее потекла алая кровь. Вспышка разящих чувств! В воздухе закружились бесчисленные лепестки космей. Они поглотили орден Драконьих рыцарей, и на миг ослепили их божественные глаза. Вспышка света, выпущенная мечом своей вольности, разрубила агах эгрейгмент, созданный более чем тридцатью рыцарями. А что? Ноги драконих рыцарей, которые не должны были замереть, замерли. Это еще не все. эту упал на колени, словно силы покинули его. Как? Мне мне еще нужно идти. Сильвия попыталась встать на ноги, опираясь на меч, но похоже, что тело совсем не слушалось ее. Остальные рыцари тоже моментально попадали на землю. «Почему? Я же ещё могу двигаться! Он не разрубил меня! Давай же!» Вспышка разящих чувств — это не убивающий секрет, разрубающий врага, не разрубая его. Сказал Рэй, убирая меч своей вольности. Поражённый им получает колоссальный урон, не чувствуя боли и не получая ранений. Если бы вас рассёк просто лавал Треазадда, то ваша основа бы полностью уничтожила вы не сможете встать, покуда эффект вспышки разящих чувств не исчезнет. Одной лишь вспышки разящих чувств ни за что бы не хватило для противодействия наступлению Ордена Драконих Рыцарей, но окутав секрет уничтожающим их лавел Треазедда, Рей смог сдержать рыцарей, не убивая их. Отнял их жизни, не отбирая их. На подобное слияние магии секрета не был способен даже Син. Видимо, это состояние, которого он наконец достиг, раскаявшись и превзойдя свою неспособность поразить мечом разбушевавшегося товарища две тысячи лет назад. «Вот чёрт!» Сильвия рухнула на землю. Лёжа на земле, она уставилась на падающий небесный полог, и стиснула зубы со слезами, проливая свою досаду. «Не переживай». Услышав Рея, Сильвия слегка повернулась к нему. «Он не упадёт. Ни за что. Мы...» Тиран владыка демонов не даст ему упасть», — сказал Рей, смотря на колышущееся и приближающееся небо подземных глубин.